Медики производили опыты и с уже упоминавшимся осенним безвременником. Пять студентов из Вены согласились произвести опыты на себе. Они вставили опыты в течение мая, июня, июля, и августа, и каждый месяц вырывали новые корни осеннего безвременника, чтобы экспериментировать со свежим материалом. В целом они провели 60 опытов.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 Причём уже через полтора часа после принятия яда студент почувствовал себя плохо, а бледность его лица бросилась в глаза всем. На другой день медики жаловались на колотье в различных мышцах. Ночью эти болезненные явления усилились и затронули прежде всего диафрагму, дышать стало трудно.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 Лихорадочное состояние продолжало оставаться и появились боли в желудке, хотя до опыта нарушение диеты.